Золотая лопата. Наступивший наконец июнь, совсем не похожий на летний месяц, разразился крупным и пушистым снегом. Сапоги хлюпали и вязли снежно-грязевой каши, набирая в себя к концу дня воды по щиколотку. Ноги сводило от холода, и лужи были уже безразличны. Никто через них не перепрыгивал, все месили лагерную распутицу, одинаково остервенело и обреченно. После смены, тужась и матюгаясь, стягивали это подобие обуви и ставили в тепляке рядами вдоль печки, переодевались в Жилзоновские и, подощатым настилом и протоптанным дорожкам строем. тащились в барак. Сухие сапоги и теплые портянки казались неземной обувью и окунали в райское блаженство. В июне на свидание собиралась приехать Маша, и я по настоятельным советам своих лагерных дружков старался избегать конфликтных ситуаций с Грибановым и другим лагерным начальством. Свидания могли запросто лишить, хотя для этого нужна была более веская причина, чем самовольный уход из отряда или пререкание с начальством. А кроме всего, нужно было соблюсти некую очередность. Сначала должен быть выговор с предупреждением, потом ларек, потом штрафной изолятор, суток, скажем, 5, и только после этого – лишение. Оставить без свиданки – самое серьезное наказание. Ларькан на июнь месяц Дюжев лишил меня условно. Выговоры я получал часто, но устно, поэтому шансы на свидание с женой у меня были. И хотя Грибанов – Каждый день грозился самолично написать ей о моем нерадивом отношении к труду и нежелании добровольно погашать иск. Пугало это меня мало. Мустафа на этот счет ободрял и успокаивал. «Пошел он нахуй, этот Грибанов! Если он даже и лишит, Нижников все равно отменит. Свиданка святое. Хозяин в этом отношении молодец». «Если натворил чего, лучше 15 суток без вывода даст. Будешь сидеть в изоляторе, но если жена приедет или мать, тебя вытащат оттуда, прогонят через баню и давай навстречу. Может, даже три дня дать. А потом опять в трюм, прямо от жены, досиживать». «Мужик, базара нет», — подтвердил Файзула. Точной даты приезда Маши я не знал, поэтому дни тянулись и тянулись как резиновые. С одной стороны, в ожидании ее, ведь мы не виделись с ней почти два года, если не считать 30-минутного разговора через толстенное стекло по телефону в следственном изоляторе города Свердловска. С другой стороны, в ожидании подвоха или какой-нибудь гадости, со стороны Грибанова, Захара или Дюжева. Правда, в последние дни они почему-то вдруг подобрели. Грибанов начал здороваться, перестал вертеться в моем проходе. Захар стал по-дружески похлопывать по плечу, перестал замечать, куда и зачем мы со Славкой убегаем с рабочего места. Дюжев, проходя по плацу мимо, только тихо хихикал. «Медведь, более опытный», И поболее отсидевший, видя такую перемену климата, в один из перекуров подсел ко мне и сказал. «Заметил, как стелить начали?» «Чую не к добру. Эти просто так ничего не делают». «Заметил. Тоже вот думаю, с чего бы?» «Здесь две причины. Первое, это Нижников. Ты ведь у него был. Может...» И он указания насчет тебя дал. А может, они и сами догадались, что не надо до тебя доебываться до особых распоряжений хозяин. А вторая причина? А вторая — это свиданка. Жена ведь приедет не с пустыми руками. Деньжонок, может, подвезет, греф какой-нибудь. Надо его как-то будет завести. А у тебя дорог нет. А у Захара зеленая дорога. Скоро он тебе это и предложит. Я и через Мустафу могу. Он тоже об этом знает. Поэтому, чтобы мимо него не проплыло, будет сейчас тебе петь о том, что у Мустафы все каналы перекрыты. И что в клубе тебя кинут и так далее. У Захара все на роже написано. Правильно. Поэтому послабуха для тебя такая сейчас и создается. Кинут на сто процентов. А потом, если вдруг начнешь предъявлять, запустят под пресс. Грибанов найдет причину прятать в изолятор суток на десять. А когда выйдешь, снова под пресс, пока про все не забудешь. Не до этого станет. Я, собственно, так и думаю. А если ты откажешься, начнут мстить. Сценарий у них один. Так что жди в ближайшее время предложений». Он с силой метнул недокуренную папиросу в землю, задавил ее сапогом и пошел, не оглядываясь. На следующий день, напялив, как обычно, рабочие обутки, мы со Славкой перебирали чистокол из лопатных черенков. Лопаты наши были помечены, а потому никому другому брать их не полагалось». За этим занятием и застал нас Захар. «Что, Санек, золотую ищешь? А -а -а. Так это ведь не здесь. Здесь все одинаковые. Правильно я говорю, Эрин? На воле бабки говорят греб лопатой, а? Ты лучше понимаешь, которая золотая, а которая могилу рыть. А -а -а -а. Если б греб лопатой тут бы не сидел». Лениво огрызнулся Славка. «Надо было со своей приезжать. Пан Саньку, на свиданку, может, жена подвезет. Надо ей черкнуть. Пусть Фельдеперсовую подыщет. Он один хуй работать не хочет. Будет хотя бы по зоне с красивой лопатой канать. Когда свиданка-то?» «Не знаю. На днях». «У-у, тогда надо временно на дно прилечь. А то лишит грибанов». «А что? Он может! Ему, когда баба егоная не дает, он со злости свиданки кого-нибудь долишает!» Захар еще поострил, погоготал и исчез. Мы же, выдрав, наконец, из пачки лопат свои, нехотя двинулись в сторону мусорных куч. Выпавший снег продержался недолго. В тот день появилось солнце, и стала прожигать проталины. От них шел легкий порог, а валяющийся вокруг бревна подсохли и нагрелись. На них, толстенных и пахнущих хвойной корой, приятно было посидеть в перекур, вытянув ноги и глядя в небо. Куча опилок, которая была определена нам в качестве дневной нормы, к обеду Неожиданно закончилось Самосвал уехал И все рухнули на бревна Курить Мы со Славкой Сидели спиной ко всей бригаде И тихо обсуждали Как лучше протащить в зону деньги И мешок с продуктами Вдруг Что-то прилетело мне в спину Я обернулся Славка окинул народ Подозрительным взглядом Никто не отреагировал. «Меж собой перебрасываются черти!» «Промахнулся, что ли, кто-то?» Засомневался он. Позади на бревнах сидело в рассыпную человек 40, В основном простые мужички и несколько петухов. Все, кто поблатней, разбрелись по своим делам. Мы с Кереном тоже ловили момент, чтобы незаметно смыться в лесоцех его подельнику. Тот был бригадиром и имел массу возможностей. «Пойду гляну, где Захар!» Выдохнул дым Славка, лениво поднялся и пошел в сторону тепляка. Не успела за ним закрыться дверь, как в спину опять прилетело. На этот раз обрезок доски величиной с кусок хозяйственного мыла. Я резко вскочил. «Та!» «Да! «Кто бросил, твари?» Все молчали, глядя на меня. «Ты?» «Нет». «Ты?» «Нет». По траектории полета я пытался определить, откуда бросили. Никто не сознавался. «Всем не предъявишь, хотя как минимум половина видела». «Узнаю, кто?» «Лопату об башку сломаю». «Поняли меня?» В ответ тишина и несколько ухмыляющихся рож. Снял телогрейку, постелил на бревно и демонстративно сел спиной. Фуражку положил рядом и полез в карман за сигаретами. На этот раз обрубок ветки прилетел мне точно в затылок. Удар был сильный, болезненный, а самое главное уничижительный. Это был, как сказал бы медведь, натурально конкретный наезд. Я молча поднялся, взял лопату и пошел навстречу. Ухмыляющиеся рожи превратились в тревожные. Все замерли. «Кто?» Повисла пауза и через мгновение голос со стороны. «Да его знает! Тут за всем только менты следят!» Я надвигался, твердо решив бить всех, не разбирая. Вопрос был лишь в том, с кого начать. Прощать такое в лагере нельзя. «Кто?» — отвечайте, суки. В этот момент один из сидевших сбоку мужичков тихо скосил глаза на одну из рож. Собственно, про эту я... и подумал, но никак не мог поверить, что у ее обладателя хватит наглости. Да и зачем? Мы никогда не общались. По положению он был гораздо ниже меня. Нечто среднее между чертом и ушаном. Да и лет ему было не больше двадцати пяти. Поравнявшись, я вскинул лопату и плашмя Со всего размаху ударил его в лицо. Лицо с треском разлетелось. Бедолага упал навзничь. Сидевшие рядом бросились в рассыпную. Я навис над ним и прорычал. «Говори, тварь, кто научил! Говори, сука, или башку отрублю!» Вдавив ему лопату в переносицу, и, размахнувшись рукой над черенком, добавил «До трех считать не буду». Кровь хлестала у него из носа ручьем, заливала глаза и рот. Народ вокруг замер. Вот это оборотка! «Не могу, Александр, не могу, прости, не могу сказать!» Я отдернул лопату. Он обхватил лицо руками Рывком перевернулся на живот и остался лежать плашмя, сотрясаясь всем телом. «Еще кто-нибудь желает бросить?» Зловеще поинтересовался я и, получив в ответ гробовое молчание, скинул лопату на плечо и пошел прочь. Навстречу мне, одевая на ходу рукавицы, бежал Славка. Хорошо ты этой крысе приложил. Пойдем, дойдем до медведя. Торопливо сказал он. Через полчаса со стороны лесоцеха показался Захар. Давай, быстро собирайтесь. Пошли в жилзону. Работы на сегодня больше не будет. Опилки кончились. А -а -а -а -а -а -а. Все потянулись в тепляк. Зря ты Александр ему поеблу лопатой! Сожалеющим тоном отчитывал меня медведь. Надо было сапогом, на худой конец, кулаком. Сейчас побежит в оперчасть или грибану пожалуется. Обои снимут, и на раскрутку можешь угодить. Да мы его тогда под эстакадой удавим. — возражал Славка. — Удавить-то удавим, да поздно будет. Помяни мое слово, они такую возможность не упустят. — Я думаю так, — перебил Славка. — Если он по этому делу подкатит, ты ему не вкипишь намекни, что этот черт признался, мол, будто бы его Захар торпедировал. Но ты сам в это, конечно, не веришь. Захар не дурак. Быстро что-нибудь придумает. В раздевалке обычного гвалта не было. Все переговаривались тихо. Ждали, как отреагирует Захар. А значит, и начальство. Он вышел на крыльцо, весело скалясь. «Сегодня план по мусору дали, можно домой с чистой совестью!» Строй двинулся. В середине, затесавшись в толпе, понуро брел тот с разбитой мордой. Звали его Вовиком. Наша компания примерно из шести человек, сбившись в кучу, гоготала, всем видом давая понять, что ничего особенного не произошло. И если надо будет повторить номер с лопатой, в любой момент сделаем, не задумываясь. Захар тихо переговаривался с шедшими рядом. Изредка громко острил, тоже делая вид, что ничего не произошло. На половине дороги Отряд остановился, пропуская группу идущего навстречу начальства. «Новик, за тобой идут! Ха -ха! Гасись в запретку!» Зажал в спину Захар, и все следом засмеялись. Дальше был уже его репертуар. Это дело он обожал. А главное, умел. Глядя не на меня... Не на славку, а поверх голов самое начало строя он будто обращался к галерке. Санек-то Новиков, бля, буду серьезно решил досрочно освобождаться. Два плана дать хотел. А -а -а -а -а -а. Так лопатой махал, что он Вовику все ебло разворотил. А нехуя стоять с разинутым, да, Вовик? А, -а, -а, а Да он замастыриться решил сам под лопату морду сунул поддержал медведь а -а -а -а. Что молчишь Вовик Сейчас тебе на свиданку свою бабу лучше не вызывать приедет увидит в обморок упадет подумает, что ты здесь не блатной!» -ха -ха -ха. Наверное, Бабе то написал, что здесь сидишь на положении, а? Почти что вор в законе. -ха -ха -ха. Захара было не остановить. А я то думаю, что новик с кереным с утра целый час лопаты выбирают, черенки щупают. Вон оно, бля, что. А -ха -ха -ха. И Вовик, эту лопату сохрани! Там с твоей Хари барельеф остался! Если что, санчасти по лопате восстановят!» Он закурил на ходу и продолжал. «А тебя, Санек, если в трюм за Иванную Харю закроют, все равно на свиданку на пару дней выпустят. Вон Петруха, если что, перед Дюжевым похлопочет. А не кенты по кумовской части!» Петрухи рядом не было. Тем не менее Захар куражился так, будто тот шел рядом и поддакивал ему. Наизгалявшись до всеобщего ржания, Захар придвинулся ко мне и уже серьезно сказал, «Отрядник будет спрашивать, что было?» «Скажи, ничего не было». Я этот вопрос с потерпевшим подработаю! лукаво подмигнул он одним глазом. После свиданки, надеюсь, не обделишь внимания, на тут ведь как санек в лагере. Не все, что гребешь лопатой, надо грести под себя. Это первое. А второе не та лопата золотая, что из золота, а та, которую правильно употребляют. Да, а третье? А третье, если кто первые два правила не усвоил, может случиться, что весь срок будет на себе испытывать что крепче. Морда или лопата? И уже в полный голос заорал. Правильно я говорю, Вовик, а?" «Вовик, хуеголовик. А -а -а -а -а.